Глава 14. О нездоровой конкуренции с утра пораньше. Ольга. Прошлым вечером Ольга даже не вскрыла письмо от его величества Гельмута и предсмертную записку какой-то дуры не прочитала, а сломанный кулон просто бросила на стол. Сил не было. Никаких вообще. Они слез до своей комнаты-то едва добрались. С помощью гельсов. И, честное слово, Ольга чуть было не согласилась на любезное предложение Рыжеву посидеть с ними до утра. Просто чтобы девушки не боялись. Но она же маг смерти. Она не боится. Не боится, и всё тут. Правда, снилась ей полнейшая дрянь. Она куда-то бежала и проваливалась, что-то горело. А ещё она нашла что-то ужасно важное и тут же потеряла. В общем, не сон, а полное безобразие. Хоть проси у Элизы успокоительное. Мысль об успокоительном посетила её вновь утром, когда не успели они налить себе по чашечке шамьета, сваренного лист, как явились франки. Две штуки. Сияющие, бодрые и довольные жизнью. За ними тянулась Фифа, разряженная, зевающая и сердитая. Она подчёркнуто не смотрела на Ренара, а тот на неё. «Вы готовы, дорогуша?» — бессовестно жизнерадостно спросил Морис с порога. «К чему?» — недоуменно обернулась на него Лис. «Ох уж эта девичья память!» Морис прислонился лопатками к дверному косяку, приняв позу. Павлин сдохнет, но от любования собой не оторвётся. «Я же обещал вам лучший завтрак из всех, что подают в этом городе», — с улыбкой напомнил Ренар. Ольга невольно улыбнулась в ответ. Мало ли, что он некрасив, зато улыбка у него чудесная. А голос? Ох уж этот голос. Вот бы ко внешности Мариса голос и характер Ленара. Был бы идеальный мужчина. «Не думаю, что нам стоит сегодня выходить в город», — нахмурилась Лиз. «Мы вполне можем позавтракать здесь». Она многозначительно посмотрела на Ольгу. Та лишь вздохнула. Бастельера ясно сказал, «Они все в опасности. Вчера их лишь чудом не убили, так что прислушаться к голосу разума было бы как минимум... э, -э разумно». А Лис права. «Сегодня мы остаёмся в Академии. Может быть, в другой раз?» «Фе. И это маг смерти?» — фыркнул Морис. «Увы, вас не приглашаем. Колбаса кончилась ещё вчера». Мило улыбнулась Лиз, на что Ольга тихонько хихикнула. Бритская подруга нравилась ей всё больше и больше. «Наивная фиалка. Ага, как же». «Колбаса. Кому нужна ваша колбаса?» — вклянилась Фифа. «Морис, я тебе говорила, этот ацов совершенно не стоит твоего внимания. Идём. Я хочу, наконец, попробовать эти хвалёные профитроли» хотя, уверена, до наших брионских им, как до луны, пешком. «Ага, идите!» Ольга постаралась улыбкой, адресованной Ренару, смягчить резкость своих слов. «Увидимся завтра!» «Увидимся!» — усмехнулся Марис, отвешивая саркастичный поклон. «Не унижайся перед этой!» — нахмурилась Фифа. «Перед этими обеими!» «Я-то надеялась, что Элиза повлияет на твои манеры в лучшую сторону!» — бросила она негодующий взгляд на Ольгу. «Но вижу, что всё наоборот!» «Элиза, ты зря позволяешь этой простолюдинке влиять на себя. Так ты останешься совсем без подруг». Задрав нос, Фифа удалилась. Марис скривился. Ему явно не хотелось, чтобы выглядело так, словно он следует за капризной дурындой, но его слишком откровенно выставляли, так что пришлось уйти. Ренар усмехнулся ему вслед и с видом заговорщика предложил. «Пусть их. Пошли в буфет. У вас все равно ни колбасы, ничего. Хотя шамьет ты варишь здорово». Ему Лис улыбнулась почти искренне. «Ладно, буфет — хорошая идея». «Подождёшь внизу?» — спросила Ольга. «Мы вообще-то не совсем одеты». «Вы прекрасны в чём угодно», — подмигнул Рене и вышел. Несколько мгновений висело молчание, а потом Ольга нерешительно сказала. «И всё же Рене милый». «Химера он, а не милый», — с лёгкой грустью парировала Лис. «Тёмные маги милыми не бывают, только если им от тебя что-то очень сильно нужно». «Да ладно, чушь это всё про Химеру, ты же сама знаешь». Не такая уж и чушь. То, что ты это придумала, не значит, что всё неправда, и я бы на твоём месте не связывалась с да-марьяками». «Да-марьяками?» — переспросила Ольга, замерев на месте. «Да нет, не может быть, если только какая-то совсем дальняя ветвь». «Почему не может?» «Потому что дар да-марьяков передаётся только одному ребёнку в поколение», сказала она вторую версию правды, менее болезненную. «Это же давным-давно известно. Дар плюс уродство достаются старшему сыну» а всем прочим нормальное тело и жалкие крохи магии. Вот если бы один Ренар, да и он далеко не карлик. А ты представь, что и есть один Ренар. Тут же всё складывается, не так ли? Да, Ренар, Генрих, как его там, да а Марьяк, Виконт и так далее. Но есть ещё и Морис с нормальной внешностью и сильным тёмным даром. Он не может быть да Марьяком. лишь только пожала плечами. Просто мы чего-то не знаем, мой отец всегда говорит. Не отметай очевидного, даже если оно противоречит логике. Странная позиция. Дало и логику? Не дало, я просто... Лис пожала плечами. Папу мало кто понимает, его идеи кажутся завиральными, но, как бы там ни было, не отметая возможность того, что нам не всё известно о проклятии да Марьяков Так что на твоём месте я бы их остерегалась. Кстати, наверняка оба отлично стреляют. Ольга лишь вздохнула и взяла со стола письмо, до того лежавшее печатью вниз. Не хочу об этом думать сейчас. Допустить, что убийцы прямо здесь, свободно входят в нашу комнату, но... «Они могли нас убить и сегодня, правда? Но не убили. Значит...» «Ничего это не значит, Оль», — с сочувствием сказала Лис. «Значит», — заупрямилась Ольга. «Лучше гляну, что там пишет Гель». «Ой, твой чуть-чуть отложенный на потом жених?» Лис лукаво усмехнулась. «Похоже, он тебя любит». «Не думаю», покачала головой Ольга. «Это политика и ничего, кроме политики. Он хороший, и я за него выйду, но лучше бы не сейчас. Мне нужно выучиться, и, ну, ты сама всё понимаешь, да? «Понимаю», — вздохнула Лис. «Жаль, я ничего не понимаю в проклятиях». Пожав плечами, Ольга развернула письмо и прочитала короткие строчки. Не такие официальные, как обычный почерк. Чуть принюхавшись, Ольга с удивлением поняла, что эту записку Гельмут писал собственноручно, что короли вообще-то делают крайне редко. У них для этого целый штат секретарей, писарей и прочих ужасно нужных служащих. «Ну, что там?» — у Ли сгорели глаза. «Приглашают позавтракать вместе», — недоуменно ответила «Ольга». Обещает заехать за мной в десять. Я думала, будет строгие выговоры приказ вернуться, а он завтракать и это странно. Ой, давай скорее одеваться, уже без двадцати. Тут же засуетилась Лиза. Ты должна надеть? Ой, у тебя же нет платья. И что? Зато у меня есть брючный костюм, два брючных костюма. Ольга задрала нос. На завтрак с королем брюки нельзя. Возмутилась Лиза. А здесь не написано король, здесь написано Гельмут. Завтракать с королем я бы и не пошла. «Простым студенткам не положено». Лиз фыркнула. Ольга тоже. И побежала к шкафу. Выбирать из двух брючных костюмов. Гельмут наверняка наденет белое. Он постоянно ходит в белом. А она тогда наденет черное. Вот. Амблузку под черный костюм возьмет ослепительно-бирюзовую, купленную именно за то, что едва заметно светилась в темноте. А на свету резала глаз. Что надо? Одевшись, Ольга обернулась к Лизе. «Ну как? Гергельмут не сбежит? Ты же не всерьез собираешься идти в этом? Скажи, что не всерьез». «Так и только так. А ты почему не одета?» «А меня никто и не ждёт?» С едва уловимой грустью ответила лис Ольга на миг смешалась. Как-то это прозвучало... «Ну, неправильно». «Погоди, а как же Гектор? Он так красиво за тобой ухаживает». «Гектор? Ну да, он замечательный», — слабо улыбнулась Лиза. «Мы давно дружим». «Дружите, ага», — кивнула Ольга, ничуть не поверив в дружбу. Она же видела, как нежно смотрит рыжий гальс на Лиз. «Одевайся, ты же не оставишь меня одну?» «Вообще-то это страшно неприлично — встречаться наедине с каким-то подозрительным Гером Гельмотом. Вдруг у него коварные намерения?» элиза Лиза тихонько хихикнула. Ольга сделала большие глаза и сделала пальцами-движениями, будто что-то хватает. «Вот такие коварные!» Лиза смеялась громче и тоже полезла в шкаф. За платьем, достойным подозрительного Гера Гельмота, с ужасно коварными намерениями. Ольга с Лиза сбежали вниз по лестнице, продолжая спор. Явится коварный Гергельмот в белом или всё же инкогнито. Ольга поставила на белое, Лис — на романтику. Это было ужасно смешно и весело, и Ольгу переполняло внезапное счастье. У неё есть подруга, настоящая подруга, которая не боится магов смерти, которой не нужны княжеские милости, которой вообще ничего не нужно, кроме самой Ольги. Лис совсем-совсем не похожа на занудных девиц, регулярно подсовываемых матушкой в качестве подобающих знакомств. Знакомств, да, Ольга не спорила и послушно обсуждала с ними занудную погоду, занудные местные новости и ещё более занудных женихов. Почему-то с Лиз все те же темы вдруг стали очень интересными. Даже занудный Гельмут вдруг предстал в совершенно ином свете. Оказывается, он тоже может быть поводом для веселья. О, матушка и скучные протеже в обморок бы попадали. Услышь о ней их Слиз светскую беседу. Едва Ольга вступила в холл, и в её руках оказалась ярко-синяя роза сорта небесная страсть. «Ой, ваше ве... начала было Ольга, ища взглядом Кельмута, и осеклась. Вместо астурийского короля в холле нашёлся один лишь горбун. «Великолепный цвет. Тебе идёт?» — улыбнулся он. На мгновение Ольга замерла от неловкости. Она совершенно забыла о Ринаре. Сама предложила подождать их внизу и сама же забыла. Ужасно неудобно. А с Розой ещё неудобнее и как-то подозрительно горячо в груди. От того, что Ренар запомнил, с каким именно цветком она вчера шла по улице? Или от того, что он да-марьяк, заклятый враг её рода, и наверняка все эти любезности не более чем часть хитрого плана по... Неважно. Какого-то ужасного, коварного и зловещего. У да-марьяков других не бывает. Очень мило. Что это за сорт? Непринуждённо осведомилась Лиз, которой досталась такая же роза. Понятия не имею. Пожал плечами Ренар. Идём? На его фальшивую доброжелательность очень хотелось зашипеть. И вообще, идти куда-то с дамарьяком? Серьёзно? Зря он принимает её за идиотку. И вообще, хватит уже притворяться милым незнакомцем. Это... это отвратительно. У меня только один вопрос, Рене. Сжав розу так, словно это был нож, Ольга шагнула ему навстречу. «Ты мне назовёшь свою настоящую фамилию?» В глазах горбуна на мгновение вспыхнуло тёмное пламя, он весь напрягся и тут же выдохнул, усмехнулся одними губами. «Не то чтобы я что-то скрывал, но, если ты хочешь услышать, шевалье да марьяк к твоим услугам». Он изящно поклонился, приложив руку к сердцу. Ольга и не ждала чего-то другого, разве что самую капельку надеялась. Непонятно на что. «Не могу ответить тем же». Холодно ответила она и уронила голубую розу на пол. «Боюсь вынуждена отклонить ваше любезное приглашение». «Какая жалость!» — с кривой смешкой парировал Ренар. «А ведь мы могли бы стать друзьями». — сказала кошка мышки, изобразила такую же усмешку Ольга. «Мышка? Ты?» Ренар внезапно рассмеялся, пальцами показал размер мышки и перевёл вразительный взгляд на Ольгу, восхищённо покачал головой. «Ни разу не похоже». Ольга невольно улыбнулась, то есть искренне улыбнулась, и почти решилась предложить мир, как дверь в общагу открылась. И в холл шагнул Гельмут, король Астурии, инкогнито, то есть в светло-сером, без сопровождения и подозрительно похожий на нормального человека с корзинкой разноцветных фрезий в руках. «Я выиграла», — шепнула Лис каким-то подозрительно ломким голосом. Что одновременно с ней сказал Ренар, Ольга не расслышала, только догадалась, что нечто нецензурное. Выражение лица у него точно стало нецензурное. С таким обычно вызывают на дуэль или кидают проклятие в спину, если дуэль невозможна. «Гер Гельмут». Ольга с улыбкой шагнула навстречу жениху, оставляя тёмного мага до да Марьяка за спиной и лопатками ощущая его взгляд. Крайне неприятные ощущения. Крайне? Вообще-то, ей стоило изрядного труда удержаться и не закрыться всеми известными защитными заклинаниями. Но ведь это было бы невежливо. Да и вряд ли, да, Марьяк посмеет что-то ей сделать в присутствии Гельмута, лис и десятка человек невидимой охраны. «Ольга, святочей моих, вы обворожительны!» — восхитился Гельмут, вручил ей фрезии и поцеловал пальцы. «Чуть-чуть дольше и горячее, чем следовало по этикету. Позвольте познакомить вас с моей подругой Элизой». Мы будем учиться вместе, Лиз-целительница. Очень приятно, леди Лиза. Продолжая держать Ольгу за руку, кивнул король. Гергельмут к вашим услугам. Рад видеть, что моя дорогая Ольга нашла себе прекрасную подругу. Мне тоже очень приятно, Гергельмут. Лиз присела в неглубоком реверансе и склонила голову, явно смущенная. Ольге даже смешно стало. Значит, висеть на шее у принца Гектора ей нормально, а тут вдруг смущается, как будто вот прямо огромная разница. А это наш однокурсник Ренар, тёмный маг. Вежливо, но холодно представила его Ольга. Гельмут, оценивающий, оглядел до марьяка признал не особо интересным и кивнул. к снисходительно. «Для меня большая честь», — поклонился Ренар. «Рад знакомству», — вежливо соврал Гельмут, явно знающий фамилию Горбуна, и отвернулся к Ольге. «Дорогая моя, позвольте проводить вас». «Нас с Элизой, дорогой», — поправила его Ольга. «Вы представляете, Элиз до сих пор знакома с лучшей кондитерской Виен?» «О, это требуется немедленно исправить», — просиял Гельмут. «Милая Лиза, прошу вас». Ольга облегчённо выдохнула. Гельмут был на удивление мил. Морис с Фифой очень кстати не появились. Ренар с достоинством принял поражение. Даже не попытался никого проклясть или сказать гадость. Впрочем, если бы сказал, наверное, Ольге было чуть проще. Она бы не чувствовала себя так, словно явилась на дуэль с первокурсником верхом на драконе. Всё же как-то получилось нехорошо. Горбатый мальчишка да моряк совсем не соперник взрослому красавцу-королю. Совсем-совсем. Правда, не очень понятно тогда, почему Ольге вдруг стало страшно. Чуть-чуть, самую капельку, и вовсе не за себя.